Ты полон участие только вот в разговоре не хочешь же ты сказать, что то, что я встречаю со стороны твоих друзей и твоей семьи, можно назвать участием? это в лучшем случае любопытство и при том абсолютно поверхностное я не вали все в одну кучу, Анди. Мои близкие смотрят на тебя с любопытством и участием, как и ты на них и все что я сказала. Прежде всего они по отношению ко мне, полны предрассудков. Чего вы только не знаете о немцах, и, следовательно, вы все знаете обо мне. Так что я вам вовсе не интересен. Мы тобой недостаточно интересуемся? Не так, как ты нами. Почему так часто у нас возникает чувство, что ты ощупываешь нас острыми кончиками пальцев? И почему это леденящее чувство возникает у нас только при общении с немцами? Она почти кричала. «Сколько немцев ты вообще знаешь?» Он понимал, что спокойный тон, которым задан вопрос, раздражает ее, но не мог ничего с собой поделать. «Достаточно и к тем, с которыми мы с удовольствием познакомились, следует прибавить тех, с которыми мы бы вообще не знакомились, но вынуждены были это сделать». Она продолжала стоять в дверях, уперев руки в бедра, и смотрела на него с вызовом. О чем она говорит? С кем она его сравнивает? с доктором Менгеле, его холодным, ужасным, препарирующим, анализирующим любопытством? Он покачал головой. Он не хотел спрашивать, кого она имеет в виду. Он не хотел ничего говорить и ничего слушать. Хотел только покоя. Лучше всего, если вместе с ней. Но лучше уж без нее, если покой с ней невозможен. Мне очень жаль, он начал обуваться. Давай завтра позвоним друг другу. Я сейчас пойду к себе. Он остался, Сара была настойчива, он просто не смог уйти. Но он решил никогда больше не говорить с ней о своей работе. Глава 9 Так он кромсал свою любовь на все более мелкие лоскутки. Он запретил себе говорить о семье, о Германии, об Израиле, о немцах и евреях, а его и даже о ее работе потому что с ее работы разговор неминуемо переходил на его работу. Он привык подвергать цензуре все, что говорил. Молчал и вообще не упоминал о том, что ему не нравилось в нью-йоркской жизни. Молчал и тогда, когда считал суждения ее друзья Германии и Европе неверными и высокомерными. Было много другого, о чем можно было разговаривать. Была интимная атмосфера совместных уикендов и страсть тех пламенных ночей. Он привык к этой самоцензуре настолько, что почти ее не ощущал. Он наслаждался тем, что их совместное житье стало легче и прекраснее. Он радовался продлению стипендии на пребывание в Америке. Прошлой осенью и весной он, только приехав в Нью-Йорк, чувствовал себя одиноким. Следующие осени и зима станут для него счастливыми. И вдруг все началось с изного, причем по самому незначительному поводу. У Сары все свитера и колготки были с дырками. ей это было все равно. Анди однажды обратил ее внимание на дыру, но она дала ему понять, что он не должен делать ей замечания. Но когда они однажды вечером собирались в кино, и она переодевалась, на обоих рукавах свитера и на пятках колготок зияли дыры. Анди рассмеялся и сказал Саре об этом. — Что смешного в моих дырках? — Забудем об этом. Ответь мне, почему это мои дырки тебе столь интересны и забавны, что ты мне тычешь в нос их и смеешься над ними. Я, мне...» Анди пару раз пытался начать ей объяснять. «У нас это делают так. Когда видят дырку или пятно на чьей-то одежде, то говорят об этом ее владельцу. Считается, что он не надел бы вещи, если бы знал, что на ней дырка или пятно. И теперь он доволен, что знает это и не наденет вещь с такими дефектами. «Ага, это что касается интересного в данной проблеме. А теперь что же тут смешного?» «О, Господи, Сара, сразу четыре дырки. Вот это и смешно. А что, дырки кажутся смешными, даже если кто-то так мало зарабатывает, что не может себе позволить быть привередливым в одежде?» За «Заштопать дырки ведь не стоит больших денег. И это не ахти, какое сложное дело. Даже я штопаю себе носки». «Да, для тебя главное — порядок». Он пожал плечами. «Да, для тебя это главное. Тина бы сказала, что в тебе говорит нацист».